Олег рассчитывал на отдых, но сильно ошибся. Во дворце после пребывания оккупантов не осталось ни дров, ни слуг, ни чистой одежды, ни даже воды. От сельчан пользы было мало. Почти все мужчины разъехались по городам Каима. Большинство женщин остались при своих хозяйствах. Детей скотину ведь не бросишь даже ради горячо любимого господина вот и пришлось Олегулю до да купцу с помощью трех девок и одной дородной матроны с хозяйством разбираться, подвозить дрова и продукты, собирать и оттаивать чистый снег, отогревать насквозь промерзший дом. нормальное тепло, когда можно спать без шапки на голове и войлочных сапог на ногах. накопилось только на второй день. Но уже утром в комнату коллегу вошёл правитель. На этот раз не демонстрируя дружелюбие, а просто потому, что послать за гостем ему было некого. В Рейсево поехал один из мальчишек, посланных с наказом о зеркалах, чужеземец. — И что? Кумай только что видел, как его выбросили на лед, без головы. Остальные селения упреждены? «Да, чужеземец. ресева самый восточный из городов Каима. Посему и добрался бедолага до него позже всего. До него зимой хода нет, только по реке по северному Каиму вниз до большого, а потом наверх. Но ныне снега еще мало насыпало. Лесные дороги не завалены, верхом добраться можно. Долго "Дан пять. Аккуратко дню, как восьмой вечер истечет, и доберемся. на ясен. Середин поднялся и начал быстро одеваться. Заводные лошади есть Будут ждать внизу у главных ворот. Припасы мало, но бабы собрали. Без мужей кладовые трясти опасаются. Год ныне выдался больно беспокойный. Мало припасов у людей. Хоть голодом не умрёт, Нет, чужеземец, Не раздосалы, но вам хватит. Ах, да, на тебе экономить можно, вспомнил ведун. А ты чего не собираешься? Али меня одного послать намерен? Нет, я тоже. Я не отпущу тебя одного, господин. Высунулась из-под овчины невольница. Лошади приготовлены на всех чужеземец. Мои припасы навьючены. Ждем только вас. Выступили путники через два часа. Вроде и нечего с собой собирать, давно своего добра все лишились, а как-то то одно, то другое. Урсуле меховую накидку поверх повершувы искать пришлось, Олегу завязку на броне пришивать. Да еще сапоги каким-то образом подмочены оказались. А ойла он таков. Мокрый зимой наденешь, до да весны не высохнет. Тоже пришлось искать новые. Наконец маленький отряд все же выехал. Четыре человека, если считать таковым и мудрого Аркаима, двенадцать лошадей. Правитель показывал дорогу, Селедин погонял лошадей. Когда любоваты Урсула попросили устроить дневку, он решил позволить переседлать лошадей. Вместо ужина у костра каждый получил горсть сушеного мяса, а пересёдланные с конь они опять пошли рейсию. Остановились только в темноте. Лошадям отпустили подпруги и повесили торбы с ячменём. Люди, уже не заикаясь об огне, попадали на подстилки. С рассветом снова гонка, без привалов, горячей каши, без костров и сена для лошадей. Зато по узким трубкам, пробитым через пока еще не глубокие снежные языки, путники дошли до Решева не за пять и даже не за четыре дня, а к полудню третьего. Первое, что увидел Ведун, спешившись возле города, так это кол на которой была нанизана голова Безусова мальчишки, которому, наверное, не исполнилось и двенадцать лет. Глаза его были открыты, зрачки смотрели в небо, а изо рта торчал репей. Видимо, это означало, что он принес в селение дурную весть. Несколько минут Олег озерцал это зрелище. Потом окинул взглядом обледенелый склон. Похоже, город начал готовиться к осаде и штурму. На частокол времени не хватило, но чтобы залить шестиметровый вал, имея рядом полноводную реку, а на улице уже вполне крепкий мороз, много ума не надо. "Любовод", попросил Ведун, не сводя глаз с головы. — сделай милость?" Сруби хлыст какой-нибудь, сожжения на пять. Нам все равно костер разводить. Ветки на растопку хлыст мне. Пока Урсула расстёглявала лошадей, а мудрый Аркадий утаптывал места для лагеря, тоже ведь кому-то делать нужно. Купец валил березку в полторы ладони толщиной, посурбал ветки и подтащил ближе. Глянь, дружа, подойдет? Вполне. Живену в поднял комели и зажал его подмышкой. А ну, друзья мои, давайте тот конец подтолкните хорошенько. За тонкий конец взялись только Провидел и Любовод. Но и их усилия хватило, чтобы под напором длинного шеста Олег легко возбежал наверх по бледнелой стене. Оказавшись на городе, он не торопясь пошел к центру. Уже через минуту открылись два люка, наружу из них выбрались пятеро легко одетых горожан с хорошими длинными копьями. Держа оружие наперевес, ресивцы окружили гостя, едва не тыкая стрелами в ихный тулуп, под которым прятался чешуйчатый вороньёный доспех. «Ты кто такой? Чего надо?" старший у вас кто К нашему старшему с мечами и ножами не ходят, чужак. Следовай, давай все, тогда и спросим. Хочет ли он с тобой перемолвиться или сразу повелить пинка дать? Это снять. Олег расстегнул ремень, сложил его вдвое, закрутился, словно не зная кому отдать. Но рука продолжала лежать на рукояти сабли. Так берите. Ремняман зацепилась за стрея одного из копий. При повороте оно отошло чуть в сторону, появилась щель между пиками. Ведон тут же вернулся в нее. Сабля выскользнула из ножен, разрезанула чуть ниже уха одного Горожанина. Олег сделал длинный выпад и достал кончиком клинка же вот другого. Подхватил выпавшее копье, отскочил на пару шагов. Рыжевцы Дружно ринулись вперед. Но тут он трофейным копьем с вверх поддел сразу все пики, нырнул под них, широко резанул по животам, сделал ещё шаг вперед взвывшим горожанам, мечом с сабли саданул одного из них в челюсть. Чем хорошо копье, так это близкого не подпускает. Но уж коли прорвался пользы уже никакой. Шагнув вслед за упавшим ребяим безбородым мужичком, Олег, походя рубанул одного по затылку, другого по бедру, а ребова еще раз приложила головьем рукояти. Схватил за шиворот и потащил за собой к краю, столкнул вниз, скатился следом. Поднял за шиворот, хорошенько встряхнул, указывая на кол с головой. Что это значит, годёныш? Тебе что этот мальчишка сделал? Что? Пару слов передал, весточку из столицы привез. Почему ты убил его, скотина? Не я, замотал головой пленник. Не я, это это приказали. «Тогда почему ты не вступился? Почему никто из вас не вступился? Весь город промолчал, когда мальчишку безоружного за слова безвинные убивали выродки. Да ничего. Я научу вас, как с людьми правильно общаться, как с постыльными себя нужно вести. Не умеете чужую жизнь ценить. Вот и сами тоже получите. Ночь вам даю на сборы. Завтра Город ваш спалю к электрической силой. В займовом лесу как звери поживете. Кто уцелеет, в следующий раз усвоит, как с гостями себя вести надо, блядь. Чвари. На. Он ну пошел вон, и передай всем ночь на сборы: "Завтра кто не уйдет из домов, вместе с ними и сожгу. А коли не веришь, что я один с тремя друзьями сделать это могу?" У раджафы беглого спроси, который раньше великим назывался, он пояснит. Но, ну, великий раджа, это он приказал. Мы Пошел вон, я сказал. Погрозил отпущенному пленнику сабли Олег. Я не за ним приехал, за вами. Ночь на сборы и бегом отсюда. Он отвернулся и пошел к уже разгорающемуся костру. "Однако гневен ты ныне", заметил мудрый Аркаим. "Устал весьма после похода?" "Устал не устал, а караульного нужно оставить на ночь обязательно, как бы ни учидили чего горожане". "Да, могут", согласился правитель. Но отчего ты сказал им, что нам не нужен Араджав?